а в том, чтобы поддерживать колеблющуюся корму. Хитроумное приспособление это не могло быть придумано на реках и было совершенно ни к чему на Тихом Ниле. Отсюда ясно, что древние египтяне разработали специальную оснастку, позволяющую гибким папирусным кораблям плавать на сильной волне. Только тот, кто сам строил ладью, из стеблей и веревок, поймет, какое высочайшее мастерство требовалось, чтобы изображенные на египетских фресках изящные конструкции сохраняли свою форму в бурном море. Наши чадские лодочники избрали простейший путь, связывали вместе один бунт за другим, переплетающимися веревками и вышло подобие толстого многослойного плота с изогнутыми кверху конусами носа и кормы, как это показано на профильных изображениях египетских ладей. Однако в море импровизированная конструкция кормы, как уже говорилось, начала оседать, волны без помех врывались на борт сзади, и под их ударами, привязанная к палубе рубка, ерзала взад и вперед, перетирая скрепляющие корпус веревки. На египетских фресках и рельефах не показаны наслаивающиеся связки и переплетающиеся веревки. Видно только толстый бунт с загнутыми кверху конусами на концах и сплошную поперечную вязку. Можно подумать, что ладья представляла собой одно единственное веретено с завитками на концах, но такой вариант исключен. Ведь цилиндрическое судно Каталось бы как бочка, да и палубу примостить негде. Но египетские суда всегда изображены в профиле, и весьма примечательно, что в современном мире есть только одно место, где вяжут ладьи с таким же точно профилем. А именно Южная Америка. Цивилизация солнцепоклонников, которые внезапно принялись воздвигать пирамиды на берегах Северного Перу, Оставило потомству керамические модели камышовых ладей, показывающие, что второй толстый бунт, невидимый в профиль, обеспечивал и устойчивость этого своеобразного судна, и опору для палубы. В поисках строителей для Ра2 мы установили, что в наше время мастера, способные построить ладью по давно забытым египетским и месопотамским принципам, остались только среди индейцев Аймара, Уру и Кечуа в Южной Америке. Их способ сборки плотного, остойчивого корпуса из двух цилиндров без узлов на переплетающихся веревках сводится к следующему. Между двумя толстенными бунтами помещается тонкий третий. Длина бунтов одинаковая, около 10 метров, но если толщина среднего 0,5 метра с небольшим, то боковые достигают в сечении 2,5 метра. Взяв одну длинную веревку, соединяют спиральной вязкой тонкий бунт сначала с одним, затем с другим бунтом, после чего объединенными усилиями нескольких человек обе спирали затягивают так, что средний бунт не просто сжимается боковыми, но как бы совершенно сливается с ними, образуя невидимую сердцевину. Продольная борозда, вместе встречи двух бунтов не может служить надежной опорой для тяжелой мачты. Отсюда возникла потребность в двуногой мачте, каждое колено которой твердо опирается на свой бунт. Именно такой мачтой пользовались все южноамериканские индейцы, а также древние египтяне. И хотя на деревянном судне двуногая мачта не нужна, она долго сохранялась по традиции, пока во времена более поздних фараонов не уступило место применяемой поныне одинарной мачте. Так что двуногая мачта, на которой человек впервые поднял парус, была создана для ладьи из двух бунтов, а не для дощатого судна. Древнейший, известный нам по египетским изображениям парус, трапеции видный, вверху он намного шире, чем внизу. Ходя под парусом по Нилу, я не мог взять в толк, почему утвердилась гипотеза, будто такая форма египетского паруса...